Глава третья. Ключи открывают не только те двери, для которых сделаны. Возвратясь в Лувр, королева Наварская застала Жиону в большом волнении. Пока отсутствовала королева, приходила мадам Десов и оставила ключ, который прислала ей королева-мать. Ключ был от комнаты, где находился в заключении Генрих Наварский.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 А будьте у королевы Наварской. Маргарита. Потом свернула бумажку в трубочку, всунула ее в полую часть ключа и приказала жиюне, как только стемнеет, подсунуть этот ключ узнику под дверь. Покончив с этим, Маргарита подумала о Ранином, заперла все двери, вошла в кабинет и, к своему великому удивлению, застала ламоли, одетого в свое продранное, испачканное кровью платье. Увидев ее, он сделал попытку встать, но зашатался, не смог удержаться на ногах и упал на софу, превращенную в кровать. «Месье, что это такое? Почему вы так плохо выполняете назначение вашего врача?» — спросила Маргарита. «Я предписала вам покой, а вы вместо того, чтобы слушаться меня, делаете все наоборот. Мадам...»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 Когда за мной гнались, я вспомнила о своей матери, она была католичка. Мне чудилось, что она летит впереди меня по пути в Лувр и держит в руке крест. Тогда я дал обед принять вероисповедание моей матери, если Господь сохранит мне жизнь. Господь сделал больше, чем спас мне жизнь. Он послал мне такого ангела, чтобы я полюбил жизнь. Но вы не можете ходить. Вы не пройдете и ста шагов, как упадете в обморок.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 «Вот видите, что я вам еще нужна!» Едва заметно, шевеля губами, он прошептал. «О да, как воздух, которым я дышу, как свет, который вижу!» В это мгновение послышались три удара в дверь. «Мадам, вы слышите?» — испуганно спросила Жиона. «Уже?» — прошептала королева. «Отпереть?» «Подожди, это может быть король Наварский». «О, мадам!»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 Затем Маргарита выбежала из кабинета, заперла дверь и прислонилась к стене, стараясь трепетными руками сдержать биение сердца. Жиёна, отвори!» — сказала Маргарита. Жиёна вышла, и мгновение спустя из-за дверной занавески показалось хитрое, умное и немного встревоженное лицо короля Наварского. «Вы вызывали меня, мадам?» — спросил король Наварский Маргариту. «Да. Ваше Величество, получили мое письмо?» «Получил».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 «Звезда мужества!» «Это было вчера, в день, предназначенный для моей смерти!» «Итак, месье!» — спросил, улыбаясь Маргарита, своего мужа, видимо, старавшегося проникнуть в ее душу. «Итак, мадам, я вспомнил это, и, прочитав вашу записку, с предложением явиться к вам...»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 «А ключ — это уж другое дело. Достаточно вам знать, что прежде чем дойти до вас, он побывал в руках четырех женщин». «Четырех?» — изумленно воскликнул Генрих. «Да, четырех», — сказала королева. «В руках королевы-матери, мадам Десов, жионы и моих». Генрих Наварский задумался над этой загадкой. «Давайте говорить серьезно и прежде всего откровенно», — сказала Маргарита. Сегодня пронесся слух, что Ваше Величество дали согласие отречься от протестантского вероисповедания. Так ли это? Слух этот неверен, мадам. Я еще не давал согласия. Но вы уже решились. Вернее, я обдумываю этот вопрос. Что делать, если тебе 20 лет, и ты почти король? Есть вещи, которые стоят католической обедни. И в числе этих вещей жизнь?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 И, нагнувшись к уху Генриха, она сказала ему шепотом какие-то слова, которые он выслушал внимательно, но с удивлением, и в ту же минуту исчез за пологом кровати. Маргарита с легкостью пантеры метнулась к кабинету, где весь дрожа сидел Ламоль, отперла дверь, в темноте нашла молодого человека и сжала его руку. «Тише!»